Глава пятая. Через полчаса настороженного дрожания за ящиком я рискнула выползти наружу. Гора углей по-прежнему тихо тлела, чудовищная голова снова скрылась в зале. В пещере висела тишина, нарушаемая лишь моим сиплым дыханием. Хек не подавал никаких признаков жизни. Может, он уже умер? И одноглазый, вернувшись, сбросит меня со скалы прямо на черные пики. Хватит трусить, Энни, шепотом ободрила я себя. Нет, все-таки. Как меня угораздило так влипнуть? Я ведь почти обрела счастье. Перед глазами воочию встала фигура Гудрета. Его улыбка. Ну почему, почему мне так не везет? И как можно перепутать меня с Иветтой? В конце концов, я на пятнадцать лет младше. Сокрушаясь и ворча, чтобы не было так страшно, я снова обошла пещеру. Может, сказать одноглазому, что он ошибся? И я не так, кто ему нужен. Он проникнется и вернет меня обратно в Ворисфольд к жениху. Я фыркнула от этих мыслей. Ну да, как же. Стащив меня, это чудовище нарушило какой-то там закон и, узнав об ошибке, скорее просто избавиться от помехи. Да-да, скинув со скалы. Да и не поверит мне одноглазый. Решит, что я вру, и просто не хочу лечить этого Рагнвальда. Чтоб ему и калось. А если поверит, будет еще хуже. Вдруг сумасшедший надумает и меня со скалы сбросить из-за и слетать. Ой, мамочки. Мрачно покосившись на неподвижную кучу углей, Я покачала головой. Нет, правду говорить нельзя. Значит, мне остается лишь притворяться врачевательницей и искать пути спасения. Помогите мне эти самые перворожденные хёги, будь они все неладны. Попинав с досады кучу какого-то трепья, я решила, что для начала надо найти хоть что-то похожее на обувь. Внутри пещеры хоть и тепло, но из лаза тянет холодом да и земляной пол усыпан острыми угольками. Порывшись, я вытянула какие-то грязные тряпки и скривилась. «Сгодится на портянке», — пробормотала я, решив, что не время привередничать. Приладить тряпку к ногам оказалось непросто. Пришлось оторвать от своего наряда ленты и крепко обвязать импровизированный носок. О том, во что превратилось мое прекрасное платье, я старалась не думать. Хотя его до слез было жаль — и за эту загубленную красоту особенно хотелось убить одноглазого. Урод фьордовский! Сволочь! Передернула плечами и поднялась. Через час поисков я поняла, что основное содержимое ящиков и сундуков — медикаменты. Все подряд. Ампулы, склянки, пилюли, шприцы и таблетки. Некоторые с давно истекшим сроком годности. Откуда это добро на фьордах? И как оказалось в этой пещере, я не имела понятия. Еще удалось найти кучу грязных тряпок и рваное лоскутное одеяло. Но на этом полезные находки закончились. Ни еды, ни воды, ни нормальной теплой одежды в пещере не было. Я перебрала ветхие грязные лоскуты и отбросила с досадой. Сплести из этого прочную веревку, чтобы спуститься со скалы, тоже не уйдет. Дыра на дыре и дырой погоняет. Такая веревка не выдержит и кошку, не то что довольно упитанную переселенку. Одноглазое чудовище не оставило ни единого шанса на побег. «А мне жизненно необходимо выбраться, только бы покинуть эту скалу, найти людей, мне помогут, точно помогут. Я вернусь в в Гудрету. Я не сдамся, проклятый одноглазый!» «Сволочь двухметровая!» — прошипела я. «Ненавижу!» — почесала затылок, размышляя. В волосах обнаружился мусор, красиво уложенная коса растрепалась. Выглядела я наверняка как чучело, да еще и стекло в очках треснуло. И есть хотелось. Желание расплакаться достигло апогея, но я себе не позволила. «Потом пореву!» где-нибудь в тепле и безопасности, а здесь лучше вообще никаких звуков не издавать. Мне совсем не хочется снова увидеть голову Хёгга, не говоря уже об остальных частях его тела. Подумав, я высыпала из небольшой железной коробки ампулы и снова вылезла наружу. На скалы опустилась ночь. тяжелая, звездная, бархатная. Тьма лежала таким густым плотным пологом, что казалось, ее можно потрогать рукой. Синие звезды, россыпью камней окружили тонкий серп месяца. Ночь принесла с собой мороз, и в своем рваном платье и грязном одеяле поверх него я мигом продрогла. Ноги в импровизированных носках-портянках окоченели. Значит, у меня есть еще один враг. Зима. Без тёплой одежды я далеко не убегу. Да и как вообще отсюда убежать? Попрыгав, чтобы согреться, я зачерпнула в ящик снега, набила доверха и бегом вернулась в пещеру. Тепло мягко обняло меня, и я вздохнула. Поставила свой ящик со снегом на угли с краю и присела рядом, надеясь, что растает он быстро. Но пить хотелось так сильно, что не дождалась, сунула белый комок в рот, зубы сразу заломила. Зато жажда отступила. Жаль, что нельзя так же просто решить вопрос с питанием. От усталости и пережитого страха тело стало ватным и тяжелым. Да уж, непростой день у меня выдался. Инстинкт подсказывал, что устроиться на ночлег лучше подальше от монстра. Да только снаружи я мигом превращусь в ледышку. Стараясь не шуметь и пыхтя от напряжения, я стащила в дальний угол все железные ящики, Выстроила заграждение баррикаду. Между ней и стеной сложила все найденные тряпки. Вряд ли это можно назвать постелью, но хоть что-то. Залезла в свое убежище, свернулась клубком, очки положила рядом и затихла. Живот ворчал от голода, тело ломило, в узком лазе ветер, потрескивали от порывов воздуха угли, Чудовище звуков не издавало. И мне было страшно.